м и с с и с Элви Роха сказала, что этой ночью в ее квартиру вселился злой дух. Или она просто выжила из ума. Но кто в этом себе признается? Элви была к о р е н а с т о й женщиной с бочкообразной фигурой и толстыми икрами. Последние 20 лет она семенила по жизни. Пингви не походкой, но всякий раз, когда ей приходилось идти пешком, она делала это уверенно и с достоинством. Невечно спотыкающаяся старушка, н е д о м е н и е смотрящая на мир. Ее крепкие, вечно согнутые в коленях ноги перенесли вместе с ней все жизненные тяготы. Много лет назад, военные годы, она была выше почти на 30 сантиметров и даже можно сказать стройная для того времени. с темными волосами и глазами цвета кофе. В общем, она была привлекательной девушкой и обращала на себя внимание, даже слишком много внимания для девушки в Испании времен Франко. э л в и я отметила свой девятнадцатый и двадцать первый день рождения, будучи глубоко беременной. После рождения двух первых детей ее тазовые кости больше никогда не смыкались, словно внутри. Произошел сдвиг тектонических плит. Вслед за Эмилио и Кристиной на свет появились еще трое детей. Ее первый муж Эстебан м а у р и с и о пал жертвой в конце войны, его место занял американский сержант Брайс Кеннан Уэлч. С Брайсом она испытала первый настоящий оргазм. Он п е р е в е з ее в Америку, легально, как раз к началу Маккартиской охоты на ведьм. Однажды старый армейский приятель Брайса решил, что его интерес к сравнительной социологии вызывал определенные подозрения. Как оказалось, военные заслуги Брайса две медали военно-воздушных сил, два пурпурных серца д значили для с с л е д о в а т е л е й меньше, чем его новая роль коммуниста. И он навсегда затаил обиду. Преданный собственной страной Брайс спился ко времени избрания Кеннеди. Элви выстояла и вышла замуж в третий раз. Карл Рохас держал бакалейную лавку. Больше 30 последних лет жизни никто не называл его к а р л о с о м Лекими я забрала его 10 лет назад. Старший сын Отбрайса Робби стал отцом двоих детей и погиб при взрыве на химическом заводе. Его последняя жена и дети получили хорошую компенсацию, по словам адвокатов. Джеймс, названный в честь отца Брайса, подорвался на прыгающей Бетти, прыгающей Бетти, прозвище противопехотные выпрыгивающие осколочные мины кругового действия. Во Вьетнаме одна его половина умерла в джунглях, вторая цеплялась за жизнь на протяжении тридцати часов в полевом госпитале. Элви понятия не имела, что стало с ее средней дочерью Ларис. Как и у матери, у нее было много мужей. Элви помнила мельчайшие детали своей жизни, насколько требовалось для поддержания цивилизованной беседы. Она ясно м ы с л и л а У нее не было ни н о в о о б р а з о в а н и й ни инсульта. До 62 лет она не носила очки. Питание радовало разнообразием, и она сама себе готовила. Знакомство с Карлом Рохосом обернулось неожиданной удачей и позволило ей иметь на своем столе здоровую пищу. Первым признаком присутствия нечистого стало то, что э л в и не смогла открыть окно в комнате. Вместо того, чтобы жаловаться и причитать, она решила успокоиться и оценить свое состояние, желая убедиться, что дело не в ней, прежде чем обвинять других людей или соответствующие службы. Окна в здании представляли собой массивные раздвижные конструкции, закрывавшиеся на поворотной задвижке. Когда Элви переехала в эту квартиру, она обнаружила, что рамы верхних окон слишком густо покрашены и их невозможно сдвинуть с места. Нижние рамы распухали или усыхали в зависимости от температуры за окном. Конечно, была зима, но она приготовила. Запеканку из индейки и воздух в квартире стал тяжелым. Требовалось срочное проветривание. Снег творит настоящие чудеса с воздухом. Он его очищает, поэтому часто становится черным, как смоль, д о л е д а я с ь до земли. Уф! И ничего, окно не поддавалось. Элви достала небольшую монтировку, один из тех инструментов, которые эволюционируют за годы нахождения в одной квартире. Тогда же она заметила, что небольшое углубление в доске подоконника, точка опоры для импровизированного рычажного механизма, образовавшаяся за долгие годы, куда-то исчезло. Элви издала тихий в о п р о ш а ю щ и й звук и ощупала подоконник пальцами. Она больше не красила ногти цветным лаком, только бесцветным, чтобы защитить их от расслаивания. Ничего. Словно подоконник золотали, зашкурили. и безупречно покрасили. Она провела пальцем выше. Оконная рама составляла с подоконником единое целое. Невнимательный человек подумал бы, что дело в небрежной покраске, во время которой замазали бороздку между рамой и подоконником. Но все выглядело слишком безупречно. Каждая деталь оконного переплета была на месте, но он стал монолитным. и л в знала, что такие оконные переплеты больше не производят. Теперь реклама нахваливала раздвижные окна в алюминиевых р а м а х сборные окна, у которых ни молдингов, ни проработки деталей, ни гордости. Только механическая штамповка, совершенство в бесконечном повторении. Она задумалась о том, сколько ремесленники зарабатывают сегодня. Элли устала на цыпочке и осмотрела раму верхнего окна. Медная задвижка свободно двигалась, упираясь в толстую липкую массу дешевой краски, в которой утопали все детали внутренней отделки этого здания. Совершенно никакой гордости. Она терпеливо соскребла эту гадость, чтобы задвижка выполняла свою функцию. но сейчас у окна не было отдельных секций, которые можно было бы открыть или закрыть, забитый песком зазор, разделяющий нижнюю и верхнюю части, исчез. Иногда Элви приходилось затыкать его газеты, чтобы сквозняк не проникал в комнату. Теперь данная проблема была решена. Открыть окно стало так же нереально, как раздвинуть стены ее крошечной квартиры, чтобы увеличить площадь. Она внимательно изучила каждый миллиметр оконного переплета, даже слой пыли, который лежал толстым слоем, подражая снегу за окном, и упрекнула себя за то, что редко вытирает пыль. Потерпев поражение, Элби вернулась в кресло-качалку. Ее руки нащупали четки, свисающим на них распятием. Спустя время она съела еще одну порцию запеканки, которая при комнатной температуре стала еще вкуснее. Она положила почти в два раза меньше специй, и это не отразилось на вкусе. Наконец она включила телевизор и перестала замечать происходящее вокруг. В ее части здания стало несоизмеримо тише с тех пор, как молодой бандюга, н живший на дне, й съехал. Элви была слишком терпелива. Она верила в статус-кво и предпочитала не вмешиваться, если ее не провоцировали. не обращала внимания даже на шум по выходным. Многие жильцы были молодыми людьми, а выходные время молодых. Она видела жильца сверху максимум два раза и никогда не заговаривала с ним. Таких, как он, в наше время называют панками, но для Элви это слово имело абсолютно другую коннотацию. д ж и й м и к э г н и в белой горячке был панком. Джеймс к э г н и 1899. -й. 1986 американский актер театра и кино занимает восьмое место в списке 50 величайших американских актеров всех времен по версии Американского института киноискусства Белая г о р я ч к а гангстерская драма Рауль Уолша 1949 года и Ричард Уидмарк поцелуй смерти Ричард Уидмарк 1914-2008 американский актер театра кино и телевидения Был номинирован на премию Оскар за роль в фильме «Поцелуй смерти», фильм «Нуар» режиссера Генри Хэтуэя, вышедший на экраны в 1947 году. Брайс любил о с т р о с ю ж е т н о е кино и объяснил ей, что к чему. Во времена, когда федеральные грамилы копались в семейных связях и хобби Брайса, тот женился на иностранке. В конце концов, он рассказал ей, что и Марлон Брандо, и любой сопливый пацан, который... Подражает его герою в фильме е д и к а р с а м ы й н а с т о я щ и й панк. к д и к а р 1953 год культовый фильм режиссера Ласло Бенедека с Марлоном Брандо в главной роли. Современные панки были почти детьми, но выглядели как штурмовики из причудливой армии пришельцев со своими м у д р е н ы м и костюмами, снабженными смертоносными деталями. Их печальные глаза отдавали металлическим б л е с к а м Парень сверху казался Элви нахальным, грубым и шумным. Возможно, его пугало человеческое общение. Какой же из него панк! Обычно он возвращался домой около четырех утра и будил Элви громким топотом. Но она утешала себя тем, что все равно примерно в это время встает и идет в туалет. Иногда сверху доносились звуки разговор, слишком громкие, возможно, под воздействием наркотиков. Но она не могла разобрать ни слова. Ее с л у х был идеальным, однако знание с л е н г а ограничилось прошедшей эпохой. Элви хорошо слышала, ее очки были довольно слабыми, и волосы даже сейчас цвета стали, не снега, и ногтям хватало кальция. Иногда румба наверху раскачивала пыльную люстру на потолке. Она догадывалась, что сосед занимается сексом и улыбалась самой себе, слыша страстные стоны. Любовь к долгому страстному сексу, которую ей привил Брайс, навсегда осталась в ее сердце. Поэтому, когда наверху совокуплялись люди, она испытывала легкую больность т л ь г и и В последнее время предрассветная возня прекратилась. Элви сразу замечала малейшие изменения в привычной рутине. Возможно, мир не знал о ее существовании, но она находила утешение в своей тихой и безобидной жизни. Чувствовала себя спокойно, зная, что никому не сделала ничего плохого. Теперь казалось, что ее тихое страдание принесло плоды. Шум и вопли наверху прекратились сами собой. Парень, который считал себя панком, переехал, из таких зданий всегда переезжают. но это не касается таких как я, подумала Элли. Ее обязанности входило следить за тем, чтобы хоть что-то в этом здании оставалось неизменным, и это нравилось. Будучи старейшим жильцом, она пережила всех, кто объезжал в здание, а потом переезжал, затухая как пламя спички в безлунную ночь. Словно якорь, она уравновешивала процент постоянных жильцов против временных. Миру была нужна Элви Рохас и такие люди, как она. Даже если по отдельности их никто не замечает, они необходимы, как гравитация, как воздух. На ее взгляд, она прекрасно справлялась со своими обязанностями. Проблема в виде шумного подростка решена. Теперь Элви беспокоила проблема, связанная с окном. Она не давала спокойно смотреть телевизор. Во время рекламных пауз раздражение притягивало ее к подоконнику, словно магнит. Оба окна. Ее глаза, смотрящие на окружающий мир, претерпели идентичные изменения, не поддающиеся логическому объяснению. Она осмотрела места соединения подоконника, оконной створки и рамы через лупу. Оконный переплет был монолитен. Каждая деталь плавно перетекала одна в другую, будто ее упорядоченная жизнь. Возможно, это кара небесная. Единственными возмутителями спокойствия на монолитном стыке были нежные любопытные пальцы Элви. Сколько себя помнила, она всегда совершенствовала собственную жизнь, словно плотник ш л и ф о в а л а срезала лишнее, покрывала лаком. Теперь, когда жизнь подошла к концу, работать над ней не требовалось, осталось существовать. Жизнь кончилась, но гордость осталась, удовольствие от тонкой работы. Огромное полотно, написанное с неимоверным трудом куцей кистью, и спрятанное в т у с к л о о с в е щ е н н ы й угол мрачного здания. Здесь его некому увидеть и оценить. Три мужа, думала она, пять детей, рожденных в поту и муках. Они обложили Данью нижнюю область ее женственности, пока та не разверзлась, чтобы породить новую жизнь. Элви чувствовала фантомные боли в своем покинутом черве. Боль при рождении ребенка всегда обратно пропорциональна удовольствию, которое получаешь при его зачатии. Рождение детей едва ли привело ее к смерти. Часы Джеймса и Роби начали обратный отсчет с их первым в з д о х о м Элви даже не знала, где сейчас остальные дети. Она пережила трех мужей, да, но без усилий. она не хотела их пережить, просто так получилось. у нее ничего не осталось, кроме этой квартиры, поэтому было важно, чтобы каждая деталь оставалась на своем месте. Возможно, забвение ее удел. у престарелых женщин со скромным доходом нет особого выбора. еще престарелые женщины любят жаловаться, отчитывал Элви себя, как все старики. Она предпочла не заметить и с ч е з н о в е н и е несносного соседа сверху. Зачем беспокоиться о подоконнике? Не о б р а щ а ю внимания и все станет как надо с восходом солнца. Пан к сверху, наверное, переехал к своей куколке, квартирка которой больше подходит для любовных утех. Кому понравится, что соседи слышат каждый ваш оргазм? Удовлетворение страсти должно оставаться интимным. она заметила отсутствие парня как часы, которые заметили, что перестали тикать. Все дело в подружке, другая спальня, где некому подслушивать. прекрасные любовные ласки, энергичные, влажные, утомительные. очищение потом, благословение жара, движение, контакт. ну ка прекрати. улыбка с м я л а ее лицо, смягчив обветренный вид. Она была слишком стара, чтобы хихикать в о т к р ы т у ю Хорошо, вернемся к окну. На прошлой неделе ей удалось приоткрыть его наполовину с помощью рычага, то есть оно не всегда было закрашено наглухо. Но теперь не было зазоров, неровностей и никаких доказательств, что это или верхнее окно когда-либо открывалось хотя бы на миллиметр. В этом здании среди ночи всегда творилось что-то неладное. Может, изменилось ее сознание, а не окно? Может, у нее всегда было что-то не так с головой, просто она этого не замечала. От одной мысли об этом Элви почувствовала укол страха в своем сытом желудке. Но словосочетание старческая слабоумие... Да к черту его и к черту здание за то, что оно так жестоко пытается ее одурачить, и к черту самого Господа Бога, если он собирается так издеваться над старушкой. Ветер на улице отступил, будто о к е а н с к а я волна, а потом ударил здание в борт, засыпав ледяной крошкой. Элве представила себе, что удар ветра оставил вмятину, проломив окно на уровне ее носа. Она достала носовой платок с кружевной оторочкой и вышитой монограммой, принадлежавший ей почти двадцать пять лет и имевший никотиновый оттенок состарившейся ткани. С его помощью протерла круглый глазок на запотевшем стекле. За ним лежала тьма. Элви прижалась к стеклу, а п р а в о очко в стукнулось о его поверхность. Стекло отозвалось привычным звуком. В импровизированный глазок Элви увидела лишь т ь м у а не то, что ожидала увидеть: уличные фонари, сугробы, погребенные под снегом автомобили, сгорбленные фигуры, выгуливающие питомцев или замершие к а п р о л и т ы оставленные этими животными и похожие на черные знаки препинания, рассыпанные по огромной белой странице. Она не видела зданий через дорогу, н а ц е п и в ш и х фальшивые бороды. Из снега и б а к е н б а р д ы и с о с у л е к могла разглядеть лишь т ь м у Глазок быстро сдался температуре, и оконное стекло снова замерзло, будто человеческий глаз, у которого за секунду развилась катаракта. э т о й ночью на улице было очень холодно. Любопытный палец Элбы пытался найти ответы на поверхности стекла. Конечно, она могла бы разбить его в панике и кутру замерзнуть насмерть. Могла бы потерять выдержку и вызвать по телефону управляющего зданием, если получится. Он иностранец, его имя Элви никак не могла запомнить. Конечно, он будет счастлив отреагировать на докучливые жалобы престарелой женщины в столь поздний час. Или она может разгадать эти странные знамения по-своему для собственного удовлетворения. Стекло второго окна отреагировало точно так же. словно оба окна снаружи кто-то затянул непроницаемой черной бумагой. Когда она вытерла изморось, смогла увидеть только свое отражение в паденый н глаз за окошками бифокальных очков. У Элви Рохас сохранились свои зубы, она могла разглядеть форму собственного черепа в отражении. На другом конце комнаты телевизионный фильм сменился выпуском одиннадцати часовых новостей. В воздухе витал аромат остатков запеканки с индейкой. В комнате было тепло от правого отопления, а за окнами пустота, и они не открывались. Элви устал а стоять у окна, ее распорядок дня нарушен, она должна быть в постели, так как Панк не придет в четыре утра, может и не п р о с н у т ь с я вовремя, чтобы сходить в туалет. Элви вздохнула и издав звук, похожий. на паровой воздухо нагреватель. Большие перемены могут быть неважны, а микроскопические изменения состояние нарушить размеренное течение ее жизни. Жизнь большая тайна. Католики предпочитали все считать тайной. Вера не поддавалась соблазну искать ответы на вопросы. Это отклонение от нормы произошло прямо у нее на глазах. Оно отвлекало и сводило с ума, но она не могла ничего с ним поделать. Оставалось дождаться следующего дня, когда утренний свет развеет тайны, даже если квартира играет с ней шутки. Сама Элви в своем уме. Ее сознание крепко. Она выключила свой старый ламповый телевизор и пошла готовиться к о с н у К тому моменту, когда ее голова коснулась подушки, дверь в квартиру исчезла. Дверной проем был на месте, как и дверная ручка, однако между дверью и косяком не осталось ни зазора, ни щели. Но с кровати, особенно без очков, Элви не могла это заметить. Паркетные дощечки срослись, превратившись в гладкую монолитную поверхность. Трещины на восточной стене заросли. Окна за старыми занавесками окончательно исчезли, оставив вместо себя черные прямоугольники. плотнее свинцовых панелей. Паровой радиатор зашипел и выключился. Он никогда не производил достаточного количества тепла. Комната погрузилась в кромешную тьму. Элви все еще в своем уме расходовала оставшийся кислород в ставшей герметичной комнате мирно посапывая во сне.